роданное царство. Эта история любви случилась в последнюю весну бит поколения. Ей должно быть сейчас далеко за 30. Интересно, чем она занимается и ходит ли еще на вечеринки. Ее имя как-то выскользнуло из памяти. Ушло ко всем остальным именам, которые я забыл, и они вихрем кружат у меня в голове, как водоворот без связных лиц и невидимых слогов. Она жила в Беркли, и я часто встречал ее на вечеринках куда сам ходил той весной. Она являлась вся такая волнующая, оттягивалась по тяжелой, пила вино и флиртовала, пока не била полночь, а затем разводила мизансцену перед тем, кто пытался в тот вечер забраться ей в трусики. Обычно выходило, что это были какие-то мои друзья с машинами, и один за другим они отвечали на зов судьбы, которую она им готовила. «Едет кто-нибудь в Беркли? Меня нужно подвезти в Беркли!» Всегда эротично объявляла она. Она носила золотые часики, чтобы следить за полночью. И кто-нибудь из моих друзей всегда отвечал «да». После всего выпитого вина и вез ее в Беркли. И она впускала его к себе в квартирку, а потом заявляла, что в постель она с ним не ляжет. Она ни с кем не спит, но если этот друг хочет, то может переночевать у нее на полу. У нее есть лишнее шерстяное одеяло. Друзья мои всегда были слишком пьяны и ехать назад в Сан-Франциско не могли. Поэтому ночевали у нее на полу, свернувшись калачиками под этим зеленым армейским одеялом и просыпались на утро, все одеревеневшие и злые, как койоты ревматики. Им никогда не предлагалось ни кофе, ни завтрака. Зато она еще разок бесплатно доехала до Беркли. Пару недель спустя ее можно было увидеть на другой вечеринке. Потом наступала полночь, и она заводила свою песенку кто нибудь едет в беркли меня нужно подвезти в беркли и какой нибудь несчастный сукин сын обычно из числа моих друзей клевал на это и оказывался на свидании с тем одеялом у нее на полу само собой я никогда не мог понять почему всех к ней так тянет мне она никогда ничего плохого не делала но и машины у меня не было наверное вот где собака зарыта Чтобы постичь ее чары, требовалась машина. Помню, однажды вечером все пили вино, отлично проводили время, слушали музыку. О, те деньки бит поколения, разговоры, вино и джаз. Мисс Пол Беркли порхала по вечеринке, сея везде радость, если не считать тех моих друзей, которым уже выпало счастье воспользоваться ее гостеприимством. И вот пробила полночь, и... Кто-нибудь едет в Беркли? Она всегда произносила одни и те же слова. Наверное, потому что все так хорошо получалось, идеально. Мой друг, рассказавший мне о своих с нею приключениях, посмотрел на меня и улыбнулся. Наживку заглотил другой мой друг, девственник подобного опыта, к тому же распаленный вечерним вином. — Я отвезу тебя домой, — сказал он. — Чудесно, — ответила она со сладострастной улыбкой. — Надеюсь. Ему понравится спать на полу шепнул друг мне на ухо, однако достаточно громко, чтобы услышала она, но не услышал он ибо самим роком ему было предначертано познакомиться с полом в беркли. иными словами девушкина мизансцена стала очень интимной шуткой для избранного круга пострадавших. их всегда забавляло как кто-то другой ведется на эту карнавальную поездку в беркли. она сходила за своим пальто И парочка выволоклась наружу, однако девушка сама чуть-чуть перепела, и когда они подошли к его машине, ей стало очень худо, и она обливала ему все переднее крыло. С опустошенным желудком ей полегчало, и мой друг отвез ее в Беркли, и она отправила его спать на пол, завернувшись в это проклятое одеяло. На следующее утро он вернулся в Сан-Франциско, весь деревянный, с похмелюги и такой, блять, злой, что так и не смыл ее блевотину со своего крыла. Много месяцев он ездил по всему Сан-Франциско, а эта дрянь красовалась на его крыле проданным царством, пока сама не выветрилась. Наверное, это была бы смешная история, если бы не тот факт, что людям требуется чуточку любви. И, Господи, как же грустно от того, через сколько говна им нужно пройти, чтобы найти ее хоть немного».